Глава 14. Алена. Маленький комочек счастья рос во мне. Крошечный, пока еще совершенно незаметный для других, но такой важный, бесценный и самый желанный. Я лежала на диване, гладила плоский живот и представляла, каким будет мой сын. Какие именно черты внешности и характера он унаследует от дениса наверняка, Он будет расти серьезным мальчиком, с малых лет увлекаться опытами и задавать мне каверзные вопросы на тему «Как устроена Вселенная?». Улыбка не сходила с моих губ. Да, мне придется прочесть много энциклопедий, и наверняка по выходным мы будем с ним ходить по музеям и планетариям. Какая чудесная, насыщенная жизнь ждет меня. Как же жаль, что рядом нет любимого мужчины. Жаль что деня не увидит всего этого, не подержит на руках сына, не будет с ним собирать конструктор, не поведет в школу и не даст совет, как ухаживать за девушкой. Я смахнула со щеки одинокую слезу и осмотрелась. Моя комната в родительском доме была большой, светлой, наполненной мелочами еще со школьных лет. Рядом, в смежной комнате, мы планировали сделать детскую, но я вдруг осознала, Насколько это неправильно. Я и малыш должны жить не здесь, а в квартире Дениса. Той, которую мы купили вдвоем, в которой я так ни разу после смерти мужа и не была. Не смогла. А теперь должна. Замок открылся легко. Словно каждый вечер в квартиру возвращались жильцы. Не разуваясь, я медленно пробралась в вглубь дома. Мой взгляд метался от стен, укрытый чехлами мебели и назад. Ему не за что было зацепиться. Он искал Дениса. Сердце бешено стучало в груди, мечтая и боясь увидеть призрака. Но в комнате даже лекарствами не пахло. Мама все-таки вызывала клининговую фирму после случившегося. Подойдя к столу в гостиной, я сбросила ткань и увидела лишь гладкую поверхность. Никаких блистеров с таблетками, листика с рекомендациями врача и оригами, которые в последние месяцы без конца делал Денис. В тот день он почти закончил складывать бабочку. Прикрыв глаза, я поборола в себе желание расплакаться. Внутри меня живет наш сын, и мне нужны только положительные эмоции. Вот оно, мое однажды. Я к нему шла три года, и сейчас не имею права сдаваться. В нашу спальню я зашла всего на пару минут. Вся мебель была накрыта, как и в других комнатах. Лишь в гардеробной все лежало, как и много лет назад. Вещи никто не убрал. Стройные ряды белоснежных рубашек и строгих деловых костюмов. Невольно я подошла к ним и вдохнула аромат. Ничего. Только пыль. Там же в углу стояла какая-то коробка. Открыв ее, я обнаружила наши совместные фотографии в фоторамках и деловые блокноты мужа, а еще шкатулку, которую раньше не видела. Звон телефона в сумке прозвучал так громко в тишине комнаты, что я чуть не выронила из рук небольшой сундучок. Вернув его назад к остальным памятным мелочам, я приняла вызов. «Ален, ты где?» Мама, как обычно, волновалась. После известия о моей беременности они с папой стали еще сильнее опекать меня. Через час ужин, отец уже едет домой – «А ты скоро будешь?» «Час до ужина». Я прикинула, сколько ехала сюда и спокойно ответила. «Да, я тоже успеваю». «Ты в фонде?» Судя по вопросу, туда она уже звонила. «Нет, приеду, все расскажу», пообещала маме и отключилась. Ее опека нервировала меня. Еще одна причина – жить самостоятельно. Времени в обрез, но напоследок я зашла в небольшую комнату, Возле нашей спальни она была очень уютной, светлой, с нежно-зелеными обоями и желтыми элементами декора. Когда мы делали ремонт в квартире, сразу определились, где будет детская, и сделали ее в нейтральной цветовой гамме. Когда придет время, мы купим сюда мебель. И хочешь такие огромные буквы имени младенца на стене? Как модно за рубежом? Спросил Денис обнимая меня и нежно целуя за ухом. «Хочу». «И как можно быстрее», смеясь, ответила я, возвращая мужу поцелуй, только уже в губы». «О нет, вначале мы побудем эгоистами». Дэнни повалил меня на пол. Там лежал ворсистый ковер, очень мягкий и красивый. «Я не хочу тебя делить ни с кем», заявил любимый и стал нежно целовать меня пока его руки очень ловко и быстро раздевали меня. Я грустно улыбнулась, вспоминая этот разговор на второй месяц совместной жизни. Как давно это было. Вот и пришло время этой комнаты. Только теперь я одна и все еще эгоистично. Хочу обрести счастье за счет жизни другого маленького существа. Прости меня, малыш. У тебя не будет папы, только память о нем» то «Как?» «Алена, как ты можешь?» Мама хватала ртом воздух, а затем, опомнившись, бросилась за помощью к отцу. «Сережа, скажи же ей, почему ты молчишь?» Папа пожал плечами и, неспешно промокнув салфеткой губы, ответил. «Надя, она взрослый самостоятельный человек. Скоро сама станет мамой. Как мы можем ее удерживать?» Я с благодарностью посмотрела на родителя, «Держать оборону против двоих мне сейчас сложно. Даже с одной мамой справиться тяжело. Я понимаю, она волнуется, переживает, любит меня, нас. Но я должна жить в той квартире. Просто чувствую, что мое место там и точка». «Но зачем? Тебе что, дома плохо?» «Это просто запрещенный прием. Как мне может быть плохо рядом с близкими и любимыми?» «Мама давит на чувство вины». И только то, что эта манипуляция, помогло мне выдержать ее взгляд. «Ален, ты сейчас так уязвима. Тебе нужна помощь, поддержка. И потом, когда родится малыш, мы ведь семья, поможем». Под конец своей речи она почти заплакала, но я смело сдержала оборону. «Мам, я все решила. Мы с ребенком будем жить в нашей с Денни квартире. Это наш малыш. Мы с мужем готовили детскую». Планировали будущее. Дэнни квартиру покупал, сразу изучая отзывы о садике и школе неподалеку. Понимаешь? Нет, я ничего не понимаю. Отец покачал головой, когда мама не сдержалась и начала почти кричать. Ты одна, Алена. А если тебе станет плохо? А когда начнутся роды, что ты делать будешь? Скорую вызывать? Одно ехать в родзал? Дочь, очнись. Ее доводы логичные и она во многом права, но я не настолько беспомощна. Почему она не верит в меня? Почему не позволяет испытать свои силы? Просто отпустить, дать мне возможность ошибаться и решать проблемы самой. К тому же, я ведь не обрываю связь с родными. Мы будем встречаться, созваниваться, ходить в гости друг к другу. Денис тоже имеет право участвовать в нашей жизни и заботиться о собственном ребенке. «Мой сын будет жить в той комнате, что выбрал ему отец, и в сад пойдет в соседнем дворе, тот самый, о котором Денис отзывался положительно, и в школу я его поведу. Хватит! Он мертв, понимаешь? Мертв, а ты жива! Ты сотворила культ мужа, возвела его на пьедестал!» «Надя...» Отец прикрикнул на мать, но она уже ничего не слышала, просто добивала меня колкими словами на наотмаш. «Их выдержать...» было сложнее всего. Да, он был хорошим, но обычным человеком, понимаешь? Он мог ошибиться, и с детской, и с садом. Мама, мой переезд решенное дело, твои уговоры пустое занятие, я не передумаю. Спасибо за ужин. Я пойду к себе, хочу немного отдохнуть. Отодвинув стул, я встала из-за стола. Алёна, отец положил руку на мамино плечо, удерживая на месте. Надя, оставь ее. Он хмуро посмотрел на мать, а затем подмигнул мне. Все хорошо, дочка. Решила, значит, решила. Иди отдыхай. Это все твое потакание. Разбаловал ее. Зашипела мама у меня за спиной. Надя, она ведь вся в тебя. Неужели не видишь? Папин ответ заставил меня усмехнуться. Может, он и прав. Может, я такая же фея с топором. просто Сейчас представилась возможность открыть свой талант. Дальше я уже не слышала их разговор, поднялась на второй этаж и закрыла дверь в свою комнату. Только ложиться отдыхать и не думала. Во мне бурлила энергия и желание переехать. Вот прямо сейчас, ни медля, ни секунды, здравый смысл оказался сильнее, и я села за стол составлять список всего необходимого для переезда и тех вещей, что планирую взять с собой». Очнулась, когда уже стала зевать каждые две минуты, и поняла, что моему телу нужен отдых. Теперь я не имею права безалаберно относиться к потребностям организма. Уже засыпая в своей кровати, уплывая в страну грез, я почувствовала знакомый аромат, запах Дениса.